Днём они с Харкоби Паролин смотрели на пламя, снова и снова извергаемое солнцем. И говорили очень мало. Эпилог. Спустя один фалан, десять оборотов кольца. Далеко вверх по дуге кольца ярко горела двадцать одна свеча, не менее яркая, чем корона гиперактивного солнца, выглядывавшая из-за краев теневых квадратов. Игла по-прежнему оставалась в базальте под картой Марса, а ее команда вглядывалась в голограммные окна с изображениями, передаваемыми камерами зонда. Зонд этот покоился на краю обрыва карты Марса, на замерзшей двуокиси углерода, куда марсиане предпочитали не заглядывать. Растения, животные люди между двумя этими рядами гигантских свечей уже должны были умирать. Подобная потеря населения опустошила бы весь человеческий космос. Вилла Вирджили наверняка удивляется, почему умер ее отец, почему саму ее так часто рвет, не является ли это частью всеобщей гибели и что делает сейчас человек из звездных людей. Однако с 57 миллионов миль ничего этого не было видно. Они видели только огни двигателей Базарда, сжигающих обогащенное топливо. — С удовольствием сообщаю вам, — сказал Хинмост, что центр масс Маскальца движется от Солнца. Через следующие шесть или семь оборотов можно будет привести метеоритную защиту в исходное состояние чтобы стреляла по метеоритам. Пяти процентов эффективности маневровых двигателей будет достаточно, чтобы удерживать конструкцию на месте. Чмей довольно заворчал. Луис и строители городов продолжали смотреть на голограмму, горешую в глубине черного базальта. — Мы победили, — сказал Хиност. «Луис, вы поставили мне задачу, размер которой сравним лишь с размером самого кольца, а ставкой сделали мою жизнь. Сейчас я могу смириться с вашей уверенностью в нашей победе, но не более того. Или вы меня поздравите, или я отключу вам воздух». «Поздравляю», — сказал Луис а Женщина и мальчик, сидевшие по другую сторону от него, расплакались. Чмеев фыркнул. «Победителю принадлежит право, как минимум, на внутреннее ликование. Вас волнуют смерти, причины которых вы явились. Это цена вашего уважения, выплаченная добровольно». «Я не дал им никакого выбора. Послушайте, я же не требую, чтобы вы испытывали чувство вины». «А почему я должен его испытывать?» Не хочу никого обидеть, но все умирающие гуманоиды. Они не вашего вида, Луис, ни моего и уж, конечно, не хиноста. А я, герой, спасший два обитаемых мира, населенных моим видом. Или почти моим. Разумеется, я понимаю вашу позицию. А сейчас, опираясь на развитую технологию, я намерен основать империю. Луис заставил себя улыбнуться. — Почему бы и нет? На карте Гзина? — Я думал об этом и, пожалуй, предпочитаю карту Земли. Тила говорила, что Гзины-исследователи правили картой Земли. По своему духу они более похожи на народ-завоеватель моего родного мира, чем декаденты с карты Гзина. а Знаете, вероятно, вы правы. К тому же на карте земли они воплотили давнюю мечту моего народа. — Какую? — Завоевание земли, идиот. На этот раз Луис смеялся долго. — Завоевание земель, обезьян. — Сик транзит, глория мунди. Так проходит мирская слава. А как вы собираетесь попасть туда? — Думаю, будет несложно освободить иглу, и отвезти обратно к Монс-Олимпус. «Это мой корабль», — тихо заметил Хинмост. И все же голос его услышали. «И управление предназначено для меня. Игла отправиться туда, куда я захочу». «И где же это место?» «Нигде». «У меня нет особой необходимости оправдывать себя». Вы не принадлежите к моему виду, да и как можете вы причинить мне вред? Снова сожжете мой гиперпространственный двигатель? Однако, пока мы союзники, и я объясню вам. Чмеев встал у передней стены, внимательно глядя на кукольника. Когти выпущены. Мег вокруг шеи взъерошен. Я нарушил традицию. Продолжал Хинмост. «Я продолжал действовать, когда смерть могла в любую секунду коснуться меня. Моя жизнь была ставкой в игре почти две декады, и опасность при этом росла почти асимптотически. Риск миновал, и я сослан, но жив. Мне нужно отдохнуть. Можете ли вы понять мою потребность в отдыхе? На борту иглы у меня есть все удобства, которые я когда-либо видел». Мой корабль погребён в камне, между двумя слоями скрита, прочность которого сопоставима с прочностью корпуса иглы. У меня здесь тихо и безопасно. Если когда-нибудь я почувствую необходимость в исследованиях, миллиард кубических миль ремонтного центра кольца находится прямо за моей стеной. Я именно там, где хотел бы оказаться, и остаюсь здесь». В ту ночь Луис и Харкаби Паролин занимались решатра. Впрочем, нет, любовью. Уже некоторое время они не делали этого, и Луис боялся, что желание ушло. Потом она сказала ему, «Я стала женой Кавары Зинджаджока». Это он заметил. Но она имела в виду навсегда, разве не так? «Поздравляю! Здесь не место для воспитания ребенка». Она не сказала, я беременна. но разумеется, была. «Строители городов должны жить по всему кольцу, и вы можете поселиться где угодно». «Честно говоря, я хотел бы пойти с вами», — сказал Луис. «Мы спасли этот мир, и все мы будем героями, если кто-нибудь поверит нам». «Но, Луис, мы же не можем уйти. Мы даже не сможем дышать на поверхности, наши скафандры изодраны» и мы находимся в центре Великого океана. «Не нужно отчаиваться», — ответил Луис. «Можно подумать, мы оказались нагишом между Магеллановыми облаками». «Игла не единственное наше средство передвижения. Есть еще тысячи летающих дисков. Есть космический корабль, такой большой, что Хинмост видел на глубинном радаре лишь его часть. Мы выберем что-нибудь из этого». «А ваш двуголовый союзник не попытается остановить нас?» «Совсем наоборот. Хинмост, вы слушаете?» «Да», — ответил потолок, и Харкаби Паролин подскочила. «Вы в самом безопасном месте, какое можно представить на кольце», — сказал Луис. «Вы сами назвали его так. И самая большая опасность для вас исходит от чужаков на борту вашего корабля». «Разве не должны вы желать избавиться от нас?» «Должен. У меня есть предложение». «Может, разбудить МИ?» «Нет. Мы поговорим завтра». Прямо на краю обрыва находилось место, где начинала конденсироваться вода, откуда ее поток падал вниз. Это была вертикальная река, водопад высотой в 20 миль. И основанием его служило облако тумана, закрывавшего сотни миль моря. Камера зонда, направленная вниз, с этой стороны карты Марса, не показывала ничего, кроме падающей воды и белого тумана. «Но в инфракрасном свете картина иная», — сказал Хинмост. «Смотрите». «Туман скрывал корабль. Узкий трехугольный корабль странной конструкции без единой мачты». Э — -э, секундочку, — подумал Луис. — 20 миль вниз... — Да эта штука должна быть в милю длиной. — Почти, — согласился Хинмост. Тила говорила, что украла Укзина в корабль-колонию. — Окей, — Луис уже все решил для себя. — Я снял дейтериевый фильтр с зонда, который потом уничтожила от Тила, — сказал Хинмост и могу заправить этот корабль. Путешествие Тилы было изнурительным, но вашему вовсе не обязательно быть таким. Для исследований и торговли, когда достигнете берега, вы можете взять летающие диски. Хорошая идея. А может, хотите действующий дроут? Никогда больше не спрашивайте об этом, хорошо? Хорошо. Но ваш ответ уклончив. Верно. — Не могли бы вы снять пару трансферных дисков с иглы и установить их на этот корабль? Это даст нам возможность вернуться, если начнутся серьезные неприятности. Он заметил, что глаза Куканика смотрят друг в друга и добавил. — Это может спасти вашу жизнь. Где-то еще есть защитник. И благодаря нам он не может сейчас покинуть кольцо. — Я могу сделать это, — сказал Хинмост. «И этого вам достаточно, чтобы добраться до материка?» «Да», — сказал шми «Долгое путешествие на сотни тысяч миль. Луис, ваш народ считает морские путешествия успокаивающим. На этом море оно будет скорее развлекательным. Нам не зачем плыть в направлении вращения. В обратном направлении находится карта неизвестного мира, и она почти в два раза ближе». Луис улыбнулся строителям городов. — Коренжа Джаджок, Харкаби Парровин, хотите лично проверить некоторые легенды? Может и создать несколько новых. Словарь. Арка. Кольцо, как оно видно с поверхности. Некоторые туземцы верят, что их мир — это ровная плоскость, увенчанная узкой параболической аркой. Арм. Полиция Объединенных Наций Юрисдикция ограничена системой Земля-Луна Зонник Гражданин пояса стероида Солнечной системы Контрольный центр Смотри ремонтный центр чилтанг броны Устройство строителей городов, лучи которого позволяли твердым предметам, грузу, пассажирам и так далее проходить сквозь скрит Дроуд Небольшое приспособление, втыкаемое в череп токового наркомана. Посылает импульсы слабого тока в центре наслаждения мозга. Глаз шторма Узор ветров, образующийся вокруг метеоритной пробоины в основании кольца. Коленчатый корень Растение кольца, используемое для создания изгородей. Флот миров Пять планет-кукольников Скутер Одноместный корабль, использовавшийся для исследований во время первой экспедиции на кольцо Флуп Грязь, скапливающаяся на морском дне Фух Фухест Каменные скамьи, расставленные в охотничьих парках Зинов Человеческий космос Группа звездных систем, заселенных человечеством Известный космос Пространство, известное человечеству по исследованиям собственным или других видов Посадочная шлюпка Основной термин для корабля класса Земля-орбита Внешние Разумная форма жизни, чья биохимия основана на жидком гелии и термоэлектричестве, корабли внешних бродят между звездами на субсветовых скоростях, торгуя информацией.